Глава тридцать Она дома. С этой мыслью я вышел из нашей спальни. Не желал оставлять Полину одну, хотел притянуть к своей груди и долгие несколько суток высыпаться как следует. Едва держась на своих ногах, я побрел следом за Шамилем. Брат был взволнован, а у меня будто тумблером щелкнули внутри души, и я ничего не чувствовал. Спасение любимой девушки обернулось жестокой ценой. Теперь последователи Атархана устроят бунт. В этом я был уверен как никогда. Его убийство мной означало войну, либо свержение строна. Последнее я не имел никакого права терять, потому как династия хан долгие столетия подтверждала свое право правления. «Как твоя наложница?» – поинтересовался Шамиль, поглядывая через плечо на меня. «Она не наложница!» – фыркнул я, сжав кулаки по швам. «Полина больше, чем обычная девушка или любовница, Шамиль. Я ее люблю. Вспомни себя и Лидию. Да к чему ваши шашни привели? Ты скоро станешь отцом, понимаешь? Это другая ответственность». Безэмоционально отчитал своего брата, ощутив горечь во рту. «Не хотел тебя задеть». Тон голоса Шамиля был извиняющимся. «И все-таки, Амир, что ты будешь делать с договором, из-за которого ты теперь вынужден жениться на Алике?» Шамиль чуть притормозил, чтобы сравняться со мной. Реальность шарахнула по голове, напоминая мне о последствиях отцовских интриг и непонятных желаний. Я молчал. Да, потому что не знал, что мне с этим делать и как выйти из положения. Отец вероломно поставил меня на колени, а Батыр всячески давил на пункт внутри контракта. — Не хочу сейчас об этом говорить. Грубо ответил, посмотрев пристально в глаза брату. Он понял, каково мне сейчас, как внутри все в тугой узел скручено, и решения на поверхности нет. По юридической составляющей придраться не к чему, сколько бы я ни пытался за эту неделю. А Алика, дрянь, уже начала подготовку к королевской свадьбе. Как ловко она сработала со своим отцом, желая заполучить корону, стать одной из нас, взять титул династии и пользоваться привилегиями. И Полине, ни слова предупредил брата. Наверное, не стоит об этом знать и твоей жене. Шамиль хохотнул, хотя смешного было мало. Отец таким образом заставил меня идти по его линии судьбы. Я, как идиот, повторяю его прошлое и останусь с разбитым сердцем. Полина никогда не простит мне такого шага. Я бы не простил. Подняв на уши всю команду адвокатов, которые верой и правдой служили мне еще до того, как мне вручили титул короля, я вызвал из России ребят. Полагаю, они смогут выудить то, что мне надо, любую зацепку, чтобы предотвратить непоправимый шаг. Только гребаное время поджимает и хватает за пятки. Передай своим друзьям, бойцам, благодарность от меня. И, конечно, условия их я выполню. Земли западного края будут под их контролем, но не более». Тщательно проработав условия друзей моего брата, я для себя нашел выгоду в новых знакомствах, тем более подобных. Шамиль согласно закивал. «Это справедливо», — заметил он, — в то время мы уже оба подошли к ожидающим нас бронированным машинам. «И знаешь, если отталкиваться от древних источников, то их клан имел полное право оспорить владение этими землями. Поверь, ты не прогадал в решении, и совет будет только за...» бы не так...» Сказал, как отрезал, садясь за руль. Шамиль сел на пассажирское место рядом со мной. Тронувшись с визгом шин, я наверняка оставил за собой столб пыли из песка и мелких камней. Отрывая себя от Полины, я не мог отделаться от ощущения, что она хотела мне что-то сказать. Даже едва держась в сознании, моя богиня хотела чем-то поделиться. Но момент был упущен. И вспомнит ли она о нем теперь, когда мы снова будем вместе? Долгая дорога немного отвлекала от сумбурных размышлений, и брат молча следил за обстановкой. Поглядывая в зеркало заднего вида, я видел, что за нами ехала пара внедорожников, наша личная охрана. Как думаешь, отец будет рад увидеть меня? Шамиль обеспокоенно задал мне вопрос. Я понимал его отчасти потому, что когда-то сам был на его месте. Но брат поступил правильно. Семья – любимая девушка. Что еще нужно для счастья человеку? Крепкий фундамент, выстроенный на правде, а не на лжи и на приказах. Почему вдруг засомневался? Глянув на Шамиля, я почувствовал, что брат был встревоженным. Конечно, пять лет – срок огромный, но отец всегда помнил о тебе». Прекрати забивать себе голову ненужными выдумками. С другой стороны, пусть все пойдет своим чередом. В любом случае, ты примешь то, что уже предначертано судьбой. «Самим Аллахом!» Добавил Шамиль, и мы оба произнесли молитву вслух. «Пусть будет так, брат. Кровь есть кровь. У нашего отца это всегда было на первом месте». Добавил я, сжимая крепко руль. Кожаный ободок от силы натяжения жалобно пискнул, рвущейся ниткой, и от глаз Шамиля данное действие не прошло мимо. «Ты чего?» Он пристально уставился на меня, повернувшись боком. «Алика заявила, что я сын той женщины, первой любви нашего отца». Осторожно проговорил фразу. Шамиль вздернул густые брови вверх, молча переваривая сказанное. «Да девки лишь бы что сказать!» Отмахнулся от меня, но все равно даже в душе брата закроились сомнения. Он стал судорожно стучать по пластиковой панели пальцами, будто перебирал клавиши пианино. «Возможно». Я пожал плечами. Спустя 40 минут мы, наконец, прибыли в город. Минуя бесконечные пробки и толпы людей, которые узнавали королевский кортеж и отдавали почесть поклонам, я остановился у госпиталя со стороны черного входа. Нас уже ждали, чтобы сопроводить на самый верхний этаж к нашему отцу. Шамиль на миг остановился, когда мы поднялись по лестнице и вот-вот должны были переступить порог здания. Характерный запах медицинских препаратов ударил в нос. Стоило открыть широкую дверь, чтобы мы могли вступить внутрь помещения. Или сейчас, или никогда. Я поставил Шамиля перед выбором. Брат цыкнул, уперев руки в бока. Страх сковал его тело, заставляя струсить в самый важный момент. В нужный шаг для него и нашего отца. Уверен, им будем есть о чем поговорить. И, возможно, в последний раз искупить свои грехи. Доктор, который вел бывшего короля, давал не самые утешительные прогнозы. И то, что он пришел в себя, это было чудо. Будто наш отец почувствовал, что его сыновья снова были дома вместе. «Не знаю», — замотал головой брат, будто в отчаянии, он не мог решиться. «Тогда стой здесь», — грубо ответил ему, отталкивая его с пути. «Зато мне есть что спросить у него, и я надеюсь, он не станет лгать, хотя бы сейчас». Такая уверенность заставила моего брата взять себя в руки и последовать за мной. Медицинский персонал молча проводил нас своими понимающими взглядами. Еще здесь же находился Тахир, которого прооперировали и уже выходили. Мой помощник сам рвался домой, но я отдал приказ докторам ни под каким предлогом или угрозой Тахира не отпускать. Он еще слаб, тем более возраст тоже свое диктовал нещадно. Удивительно, как ему повезло, и он остался в живых с таким ранением. Позже, после разговора с Ракхул Ханом, я собирался навестить своего помощника. Было несколько вопросов, касающихся договора с Батыром. И я знал, что Тахир мог мне помочь в решении проблемы. Поднявшись на лифте на самый крайний этаж, доктор молча передал мне карту, чтобы я мог ознакомиться с заключением болезни своего отца. «Совсем все плохо», — не выдержал я, переспрашивая. «Да, господин. Сколько он еще продержится?» В разговор вклинился Шамиль, бледнее на наших глазах. Доктор догадался, кто перед ним стоял, и даже как-то выразил радость своим выражением лица, что удивило нас братом обоих. «Трудно сказать, сколько. Мужчина средних лет и крепкого телосложения покачал головой. Может, день, а может и неделю. Или...» Его голос надломился, когда мы оба с Шамилем вытянулись струной. «Несколько часов», — договорил доктор. «Значит, нечего тянуть». Храбрился Шамиль, затем первым вошел в палату. Нас по пути успели разодеть в халаты, бахилы и чепчики. Абсолютная стерильность, потому что у отца не было никакого иммунитета. Доктор хотел остановить брата, но я дернул его за руку, прося не трогать его. «Пусть идет, другого шанса у него не будет». «Хорошо», — согласился со мной мужчина. Переминаясь ноги на ногу, доктор поинтересовался судьбой похищенных девушек в оазисе, вскользь упоминая о Полине. Но разговор не задался, потому что я не желал распространения слухов без официальных источников, которые готовили огласить в сегодняшних новостях. Доверительное лицо из совета будет вещать по телевидению о проведенной спецоперации. Этого будет достаточно жителям. И так, неспокойного Марокко. Давайте я провожу вас к вашему помощнику, вы не против? Да, это даже замечательно. Благодарно кивнул, затем последовал за ним по длинному светлому коридору. Одна пара телохранителей осталась стоять у двери палаты моего отца, вторая пара семенила следом за мной. Посмотрев на наручные часы, я отметил, что в это время Шанталь должна уже вовсю заняться Полиной. Проверить ее состояние, потому что ее бледность дико пугала меня. За несколько дней девушка умудрилась схуднуть. Возможно, мне показалось, и пусть это будет так. Моя Полина. Я мысленно ласкал ее нежную кожу, целуя и даря наслаждение. Даря ей ощущение безопасности. Надеюсь, мне удастся разрешить ситуацию с предстоящей свадьбой, потому что Алика ни за что не получит ни меня, ни титула королевы. Это место уже занято.